Вот вам, голубчик, вы мой, мыло и вода. Делайте свой туалет без церемоний. А я, простите за любопытство, еще кое о чем вас расспрошу. Так значит, перемирие. Ах, ханя каянная. Панин хочет поправить дело и прислал рапорт. Жалко. Армия стремится к бою. И что ж? Есть надежда поправить дело? Бог весть, как посудят. Союзников нынче в Пруссии немало, и здесь, в России... Рвань поросячья! Кайны! Черти особые! Их же теперь и крест российский не берет. Ирдовы да души! Травка гнусная! Фуфарка! Фуфорка? Бес шел сеять на болото всякие плевелы и дрянь, да и просыпал нечаянно это зелье. Фуфарку! Из него и родился весь немецкий Синклит, сам старый лукавец Фриц, его генералы Гильзен и Циптон, а с ними и наши доморослые колбасники, Бероны, Тауберты, Винцгеймы и вся их братья. Их еще и не ругать! Сдох, и же самыми пакостными словами за нелюбовь кормящей России позорно! Прямо в глаза ругал и ругать буду. В конференции, говорю, с ними не иначе, как по-латыне. Ну не выносит их бунтующие против такой напасти и такого бесстыдства душа. Но у них же вся сила, господин академик. Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост? Один волчий зуб без всякого хвоста. Не церемонию я ненасытными волчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже. Таков, сударь моей натуры, чин и склад. Ах, дерзость! Так это правда! Успела голубица мира доставить масличную ветку в Берлин? Бог мой! Неужели побежденному королю вверять судьбы исконно российской политики? Да такого Россия со времен ордынских баскаков не видывала.